«Где мой богатырь?» — пробасил Павел, протягивая руки, чтобы забрать у меня Андрюшку. «Да, Анфиса у нас не получилось. Получился Андрюшка, и это здорово». «Руки помыл?» — въедливо поинтересовалась я. «Помыл, и ноги тоже, если это тебя волнует». «Дурак!» — фыркнула и протянула ему притихшего сына. «Осторожнее, он только поел». «Не переживай, справлюсь. Иди собирайся». Я не думала переживать. Грозный лесной маньяк оказался чутким и заботливым папашей. Он по-прежнему много работал, обеспечивая достойную жизнь своей семье. Но у него всегда находилось время показать нам свою заботу и любовь. Про таких мужиков обычно говорят с ним, как за каменной стеной. И это чистая правда. Иногда становилось жутко от мысли о том, что я могла заправить бак, и тогда моя машина не заглохла бы в лесу или о том, что мы могли мимолетно пересечься и разойтись, как в море корабли. Я рада, что все сложилось именно так. Пока Павел занимался с сыном, я оделась, сложила в пакет контейнеры с едой, которые заранее приготовила, достала детскую сумку. «Готово. Можем одеваться». «Отлично. Паш, только в магазин давай заедем? Хлеба нет, да и фруктов с овощами надо бы прикупить. Да и Бродский там уже неделю сидит. сожжал, наверное, все, что можно». В городе было так жарко, что нам пришлось оставить пси у смотрителя. «Как скажешь». «Обожаю его вот за это, как скажешь». Спустя 15 минут мы утрамбовывались в машину, любопытного Андрюху, глазеющего по сторонам, в кресло на заднее сиденье, сумки и пакеты в багажник. К выходным на даче готовы. По дороге, как и договаривались, заехали в супермаркет — Андрюшка к тому времени задремал. Мне было жалко его будить, поэтому муж пошел в магазин один, а я осталась с ребенком в машине. Летние сумерки уже опустились на город, затапливая его удушливой волной. Прогретый за день асфальт щедро делился теплом, вызывая грёзы о нежном свежем ветерке. Многие, как и мы, уезжали на выходные на дачу, подальше от городского зноя и суеты. Еще зимой мы купили добротный домик в пригороде и теперь с завидной регулярностью Каждую неделю выбирались туда, чтобы провести выходные на природе, подышать свежим воздухом, поесть мясо, приготовленного на гриле, да и просто побыть втроем вдали от проблем. Автоматические двери супермаркета неспешно разъехались в стороны, и на ступенях показался Пашка с двумя огромными пакетами. Ну вот, опять всего набрал. Я проверила, все ли в порядке у сына. Он крепко спал, прижал кулачок к щеке и аккуратно, стараясь не шуметь, выбралась из машины. «Куда ты столько всего накупил?» — произнесла с легким укором. «Мы же всего на два дня едем». «Ну и что?» — муж беспечно пожал плечами. «Вкусного много не бывает». «Это у тебя со времен лесной терапии осталась манера едой впрок запасаться». «Не ворчи, лучше багажник открой, у меня руки заняты». Я подняла дверцу и скептично заглянула внутрь. «Боже, какой завал! Зачем тебе пила?» «Хочу сухую яблоню спилить, надо расчистить место для качелей». Тихо переговариваясь, мы с Пашкой запихивали еду в багажник и не смотрели по сторонам. На пустынной парковке, кроме нас, больше никого не было. Тихо, пустынно. Даже собак бродячих не было. И вдруг... «Мужик, деньги гони!» — раздался картавый, прокуренный голос. Мы вздрогнули и обернулись. Трое малолетних гопников с лицами спрятанными под цветастыми платками приближались к нам. Один из них поигрывал ножом. Второй наматывал на руку цепь. Я струхнула и сделала шаг назад, а Пашка, наоборот, встал так, чтобы я у него за спиной оказалась. «Парни, шли бы вы отсюда!» Миролюбиво, даже ласково проговорил муж. Однако и вот он меня не обманул, поэтому я отступила еще на шаг назад. «Хлебальник завали и деньги давай, а то отделаем и тебе и тёлку твою». «Зря вы как», — спокойно заметил супруг, закатывая рукава тонкого джемпера. «Драться, что ли, собрался?» — потешались парни. — Нет, опять предстоит грязной работёнкой заниматься. — Заканчивай херню пороть, деньги давай и телефоны, а ты кольца снимай и серьги, — указал в меня кривым пальцем. — Живо! — Огу, меланхолично заметил муж. — Не бесите, Павлика! — с чувством посоветовала я. — А то что? — вальяжно хмыкнул один из гопников. Муж вздохнул, достал из багажника бензопилу, а парни замерли в недоумении, переглядываясь. Зря вы ее не послушали. Павел снял защиту с полотнища пилы. Я, когда злюсь, себя не контролирую. Пилу подобнее перехватил и к тросику потянулся. Мужик, ты че, больной? Да, даже справку могу показать, хмыкнул муженек и сделал шаг в их направлении. Ну что, кто первый? Да иди ты к черту, маньяк долбаный Парни попятились. милые пакеты готовить? Я, как примерная жена, была готова поддержать его во всем. Да, дорогая, средние. Думаешь, — Думаешь, поместиться? спросила, с сомнением, поглядывая на горе нападающих. — Если помельче порублю, то запросто, — ответил он и дернул за тросик. Пила взревела, парни перепугались и вопяво весь голос бросились прочь, а мой респектабельный уважаемый муж бросился следом. — Блин, вот придурки, нашли с кем связываться, только Андрюшку разбудили. Ругаясь себе под нос, я полезла в машину успокаивать сына, который испугался и заплакал. — Ну все, тихо, мой маленький, тихо. Папка твоих хулиганов гоняет, чтобы они подходить к нам больше не смели. Ребенок еще пару раз всхлипнул, схватил меня за палец и снова уснул. Вскоре появился Павел, закинул в багажник пилу и заглянул в салон. — Не догнал, — усмехнулся он, но попугал знатно. — Мой герой, — улыбнулась я. — Да, я такой. «С этой пилой ты такой... М -м, сексуальный. Мне даже жарко стало». Выразительно на него глянула. «Да ты извращенка. Тебе нравятся маньяки с бензопилами?» «Да. И вообще предлагаю вечером уложить Андрея пораньше и устроить романтический ужин со свечами, вкусной едой и ролевыми играми». «Ролевыми играми? Ты будешь грозным маньяком-дровосеком, а я маленькая, испуганная красной шапочкой, заблудившейся в лесу. Ты только представь. Ты. Я.» Твоя большая пила мечтательно прикрыла глаза. «Хм, посмотрим на твое поведение». Он кивнул сдержанно, даже прохладно, а у самого глазенки загорелись от предвкушения. «А хотя нет, лучше просто ляжем спать». «Не беси меня», — произнес строго, но в глазах черти весёлые плясали. «Бесить? Павлика?» — картина ужаснулась я. «Да ни за что». «То-то же», — усмехнулся он и притянул к себе. Не обращая внимания на мой возмущенный писк, взлохматил волосы на макушке и поцеловал висок. Ласково, нежно, с нескрываемой любовью. И от этого в груди стало так тепло, уютно, спокойно. Я прикрыла глаза и мысленно поблагодарила судьбу за то, что однажды она познакомила меня с жутким бородачом, который оказался лучшим из мужчин.